Глава 32. Микаэла. Он не ответил. Пишу строчку в своем дневнике и жирно зачеркиваю ручкой. Так сильно давлю, что протираю дыру на следующей странице. Да простит меня Эстер, но я не могу связать ни слова. Ему все равно, ему плевать на меня. Ручная шлюха, ублажающая каждую ночь. От Отсловьте, запуская дневник в стену и ударяю по подушке. Я специально сегодня прикинулась спящей, чтобы он не заговорил со мной. потому что мне больно смотреть в его глаза. Я, черт подери, из кожи вон лезу, чтобы нравиться ему, чтобы не быть безликой тенью, а он. Выхожу в гостиную, когда перестаю слышать шаги. На столе неподвижно лежит телефон. Видимо, предназначается мне. Отлично. Спасибо за заботу, мистер Даффи.